Глава 20. «Что бы это ни было, — заметила Джейн, прислушиваясь к проникающим в тюрьму звукам битвы, — это серьезно. Может быть, они успели, люди или эльфы?» «Это Кирк», — сказал Норд. остается лишь надеяться, что я правильно рассчитал время». «Время? Да. И приготовьтесь к бою, на случай, если я ошибся». Далеко на севере, в горах Вир, вепрь постучался в двери одинокой покосившейся хижины. Вручил хозяину записку и поспешно направился прочь. Замок горел. В дыму и огненных росчерках гибнущих охранных заклинаний метались тени. Остатки гарнизона боролись с огнем. «Еще один такой сюрприз!» – задумчиво произнес верховный орк. «И мы проиграли!» Что с машиной? Машина цела. В положенный срок она откроет ворота. Хорошо. Что, гном? На полпути. На этот раз на вопрос ответил не офицер, а маг охраны. И ему пришлось расчищать коридор. Баррикада. Пусть. Главное, чтобы был занят. Эх, жаль. Не смогу этого увидеть. Должно быть красиво. Это было красиво. Тяжелая металлическая дверь, закрывающая вход в тюремный коридор, разлетелась на куски, словно по ней выпалили из пушки. И оттуда, из крутящегося облака пыли, вышел кирк, сжимая сверкающее золотом оружие. Внешний гном не изменился. Вот только глаза его были теперь пусты. «Ты убил королеву?» – как ни в чем не бывало, – спросил его Норд. Вместо ответа Кирк взмахнул топором и двинулся вперед. Гоблины немедленно кинулись защищать своего кумира. Похоже, они собирались применить свою обычную тактику охвата полукольцом. «Не входить в контакт!» – приказал Норт. «Вам не остановить топора! Действуйте издалека! Где Ла? Девочка была рядом. На этот раз не нужно было быть зай чтобы заметить, что ей страшно. Кирк шел к Норту. Впрочем, Аку Таргал легко изменил положение вещей. «Кто покрасил Кирка в зеленый цвет?» – противным голосом осведомился он. Гном развернулся и направился в сторону гобрина. Происходить дело на открытой местности, Аку Таргал имел бы вполне реальные шансы уцелеть, он лучше бегал. Но в узком коридоре это было вопросом нескольких минут. Норт, однако, имел на этот счет иное мнение. «Лакар! Похоже, из всех присутствующих лишь он один сохранял спокойствие. Останови этого недоноска!» Лакар удивлённо посмотрел на великого программиста, но не сдвинулся с места. Похоже, он не собирался заступаться за своего недавнего врага. Джейм и Роджер колебались. И Лиси же нет. Издав боевой клич, он шагнул вперед и тут же охнул, сложившись пополам. Что именно сделал Лакар, никто заметить не успел, но и ситрарец явно и надолго выключился из игры. Оказалось, впрочем, что Норт вовсе не рассчитывал на помощь. Дело было в недоноске. Услышав обидное, а для гнома вдвойне обидное слово – Кирк опять повернул в сторону великого программиста, оставив гоблина в покое. «Не лезьте!» – распорядился Норт, и его помощники оставили попытки привлечь внимание обладателя топора. Стоявшая за спиной у Норта Ла вцепилась в рукав своего дядюшки, но осталась на месте. Взлетел вверх сверкающий топор. Словно чёрное пламя взметнулось вверх между Нортом и гномом и оттуда из этого пламени возник высокий человек в черном плаще. «Да полно! Человек ли?» То же чёрное пламя билось в его глазах, и в сводчатом тюремном зале сразу стало холоднее. Подобное ощущение, взгляд в спину, случается порой испытать каждому. «Ты не один», — сонно говорит это ощущение, «просто ты меня не видишь». Здесь же оно было сто крат сильнее. «Ты меня не видишь! Настолько я больше!» Ла тихо вскрикнула. Меч нового действующего лица, если это холодное голубое сияние можно было назвать мечом, встретил падающий топор. Громовой удар потряс замок до основания. Кирк издал гортанный рев и пошел в атаку на нового врага, начисто забыв о норте. Он был сильнее. Человек в черном отступал под градом ударов, и даже подключившиеся к потихе гоблины не могли ничего изменить. «Топор может его убить», — быстро спросил Лакар. «Не знаю», — зло ответил Норд. «Сделай что-нибудь». Лакар сделал. Прежде всего он выскочил в коридор и вскоре вернулся с кривым орковским мечом, вероятно, принадлежавшим раньше тюремной охране. Затем он атаковал Кирка. Это была красивая атака. Эльф двигался так, что его оружие не касалось волшебного топора, а сам же он все время был в вне его досягаемости. Затем он сделал ошибку, и два клинка соприкоснулись. С веселым звоном черная орковская сталь разлетелась на куски, а сам лакар отлетел к стене и замер. Похоже, он был без сознания. С очередным раскатом грома топор отбил в сторону меч Нуура, И Кирк замахнулся для последнего удара. Удар не получился. Норт, неведомо как оказавшийся рядом, встал под топор, просто встал, предлагая себя в качестве мишени. Широкое лезвие разрубило его пополам. И Кирк на мгновение отвлекся, глядя, как падает на пол то, что осталось от его недруга. «Лишь на мгновение». Но этой мгновенной задержки назгулу хватило, чтобы шагнуть вперёд и нанести удар. Кричащего от боли гнома отшвырнуло к стене. Его рука вместе с охваченным голубым пламенем топором остались лежать у ног победителя. Кирк, Джейн, первая разобравшись в ситуации, поспешила на помощь Кирку. Теперь, снова ставшему собой, назгул медленно повернулся к ла. Но «Ну? здравствуй — сказал он шепотом. Сгрудившиеся над телом Норта гоблины молчали. Некоторые из них плакали. Затем Акуторгал издал сдавленный возглас, привлекший внимание остальных, как членов отряда, так и рабов, деливших с ними заключение. Труп дымился. Он таял на глазах, и вскоре лишь облачко белого тумана осталось там, где он лежал. «Давненько я этого не видел», — пробормотал Роджер. «Соскучились?» Новый Норд, целый и невредимый, стоял у стены и с иронией разглядывал своих подопечных. Секунда ушла у гоблинов на осознание чуда, затем они устремились вперед и повисли на шее у своего создателя. Образовалась куча мала, однако прежде чем великий программист потерял равновесие, Роджер успел заметить на его лице довольно необычное выражение. «Похоже, он был растроган». Довольно! Раздался его голос. Слезайте с меня! Гоблины поспешно расступились. Кирк! окликнул норт несчастного гнома, ты успел убить королеву? Нет. По лицу гнома текли слезы. Он размазал их кулаком левой руки. Я мог, но не стал. Я не знаю, о чем я думал. Простите меня! «Это не твоя вина», — перебил его Норд. «Нур». «Нур?» — удивленно спросил Лакар. «Тот самый Нуур? Вот она что!» «Я не пройду», — просто сказал Назгул. Он обнял Ла за плечи и повел ее к выходу. «Выводи всех наружу. Дорога почти не охраняется». «Точно? Не пройдешь?» «Там магический барьер добра». «А я? Что же? У меня больше нет властелина!» «Уходим!» — вздохнул Норд. «Похоже, мы проиграли!» Он с досадой посмотрел на лежащую на полу отрубленную руку. Топор исчез, вернувшись в блуждающий храм. «Проиграли! Проиграли! Проиграли!» Они пошли к выходу. На полпути, однако, Аку дернули за рукав. Гоблин обернулся и обнаружил маленького дзай. «Чего тебе?» – устало поинтересовался он. «У вас в кармане моя заколка для волос», – с достоинством сказал дипломат. «И еще у меня к вам дело».